Глава восемьдесят восьмая. Несмотря на то, что на крыше машины мигал проблесковый маячок, а сирена ревела на полную мощность, у Лэндона создалось впечатление, что их мчавшийся в самом сердце старого Рима автомобиль никто не замечал. Все римляне, казалось, катили в противоположном направлении, в сторону Ватикана. Святой престол, похоже, становился главным местом развлечения у обитателей древнего города. Лэндон сидел рядом с Виторией, И в его голове один за другим возникали вопросы, на которые у него не было ответа. Как быть с убийцей, если его удастся схватить? Скажет ли он, что им так нужно узнать? А если скажет, то хватит ли времени на то, чтобы устранить опасность? Когда Камерарий сообщит собравшимся на площади Святого Петра людям о грозящей им смертельной опасности, его продолжал беспокоить и инцидент в хранилище. Действительно ли это простая ошибка? На всем пути к церкви Санта-Мария-де-Ла-Витория Оливетти ни разу не притронулся к тормозам. Лэндон знал, что при других обстоятельствах он сам так крепко вцепился бы в ремень безопасности, что костяшки его пальцев побелели бы от напряжения. Но в данный момент он словно пребывал под наркозом, лишь боль в руке напоминала ему о том, где он находится. Над его головой не умолкаивала сирена. «Но это же предупредит его о нашем появлении», — думал Лэндон. Однако, как бы то ни было, они мчались с невероятной скоростью. «А Леветти, видимо, вырубит сирену, когда они будут ближе к цели», — предположил американец. Сейчас же ему не оставалось ничего иного, кроме как сидеть и предаваться размышлениям. Потрясающая новость об убийстве папы, наконец, полностью дошла до его сознания. Это было невероятное, но в то же время вполне логичное событие. Внедрение в стан врага всегда оставалось для иллюминатов основным оружием. Внедрившись, они могли изнутри перераспределять власть. И папам не раз приходилось умирать насильственной смертью. Но это была лишь череда слухов, не подтвержденных вскрытием тел. Лишь совсем недавно произошло событие, свидетельствовавшее о том, что убийство действительно имело место. Ученые добились разрешения провести рентгеноскопическое обследование гробницы папы Целестина V, который, по слухам, умер от руки своего чрезмерно честолюбивого наследника Бонифация VIII. Исследователи надеялись, что рентгеноскопия укажет им хотя бы на такие признаки грязной игры, как сломанные кости. Каково же было изумление ученых, когда рентген показал, что в череп папы был вколочен здоровенный десятидюймовый гвоздь. Лэндон припомнил о тех перепечатках газетных статей, которые прислал ему несколько лет назад такой же, как и он, чудак, увлеченный историей братства иллюминати. Решив поначалу, что все эти перепечатки фальшивки, он отправился в зал микрофильмов библиотеки Гарварда, где, к своему изумлению, обнаружил, что статьи действительно существуют. Теперь он постоянно держал их фотокопии перед собой приколотыми к классной доске. Они были призваны служить ярким примером того, что даже вполне респектабельные средства массовой информации могут стать жертвой массовой паранойи. И вот теперь все эти высказанные прессы подозрения перестали казаться ему продуктом больного воображения. Британская радиовещательная корпорация. 14 июня 1998 года. Папа Иоанн Павел I, скончавшийся в 1978 году, стал жертвой заговора масонской ложи Пи-2. Тайное общество Пи-2 решило умертвить Иоанна Павла I после того, как стало известно решительном намерении понтифика снять американского архиепископа Пола Марчинкуса с поста президента Банка Ватикана. Банк подозревался в теневых финансовых операциях с масонской ложей. Нью-Йорк Таймс, 24 августа 1998 года. Почему покойный Иоанн Павел I был найден в постели, одетым в свою дневную рубашку? Почему рубашка была разорвана? И на этом вопрос не заканчиваются. Медицинского обследования проведено не было. Кардинал Вилло категорически запретил патологоанатомическое исследование, сославшись на то, что за всю историю церкви вскрытия тел скончавшихся понтификов не проводилось. Все лекарства, которые в то время принимал Иоанн Павел, самым таинственным образом исчезли, состоящие рядом с постелью тумбочки. Так же, как и стаканы, из которых он пил, ночные туфли и завещания. «Дейли-мейл» 27 августа 1998 года. За этим заговором стояла могущественная и безжалостная масонская ложа, щупальца которой дотянулись и до Ватикана. В кармане Витории зазвонил сотовый телефон. Резкий звук прогнал малоприятные воспоминания из памяти Лэндона. Девушка поднесла телефон к уху, и американцу стало ясно, что, поняв, кто звонит, она несколько растерялась. Даже со своего места, с расстояния нескольких футов, ученый узнал этот резкий, как луч лазера голос. «Витория!» — говорит Максимилиан Коллер. «Вам уже удалось найти антивещество, Макс? С вами все в порядке?» Я видел выпуск новостей. Там не было никаких упоминаний о Церне или об антиматерии, это хорошо. Так что там у вас происходит? Ловушку пока обнаружить не удалось. Положение продолжает оставаться очень сложным. Роберт Лэнгдон принес огромную пользу. У нас есть возможность захватить убивающего кардиналов человека. В данный момент мы направляемся... Мисс Ветра! Остановил ее Оливетти. Вы уже сказали больше, чем достаточно виктория прикрыла трубку рукой и произнесла раздраженно. «Это директор Церна, командор, и он имеет право... Он имеет право быть здесь, чтобы лично разобраться с проблемой. Вы используете незащищенную сотовую линию и уже, — сказали, — повторяю, более чем достаточно». «Макс?» — процедила виктория сквозь зубы. «У меня есть для тебя информация», — сказал Колер. «О твоем отце. Я, кажется, знаю, кому он рассказывал об антивеществе». «Макс, отец никому ничего не говорил», — хмуро ответила девушка. «Боюсь, что твой отец все же не удержался и поделился сведениями о своем выдающемся открытии. Для полной ясности мне надо проверить кое-какие материалы нашей службы безопасности. Я скоро с тобой свяжусь». И он отключился. Когда виктория засовывала аппарат в карман, ее лицо напоминало восковую маску. «С вами все в порядке?» — участливо спросил Лэндон. Девушка утвердительно кивнула, но дрожащие пальцы ее рук говорили, что это далеко не так. «Церковь расположена на пьяцце Барберини», — сказал Оливетти. Выключив сирену и посмотрев на часы, он добавил, «У нас еще девять минут». Местонахождение Третьей Вехи и церкви вызвало у Лэнгдона какие-то отдаленные ассоциации. «Пьяцца Барберини». Это название было ему знакомо, однако в какой связи он сразу вспомнить не мог. Но затем он вдруг все вспомнил. Сооружение на этой площади станции метро вызвало в обществе большие споры, и это случилось лет двадцать назад. Историки опасались, что строительство большого транспортного узла под площадью может разрушить стоящий в ее центре многотонный обелиск. Городским властям пришлось перенести обелиск в другое место, а на площади установили фонтан под названием Тритон. Во времена Бернини... На площади стоял обелиск. И если у Лэнгдона до сих пор продолжали оставаться какие-то сомнения, то сейчас они полностью исчезли. В одном квартале от площади Оливетти свернул в переулок и, проехав еще немного, заглушил двигатель. командир снял пиджак, закатал рукава рубахи и вогнал обойму в рукоятку пистолета. «Мы не можем допустить, чтобы нас заметили», — сказал он. «Вас двоих показывали по телевизору, поэтому прошу оставаться на противоположной стороне площади» и наблюдать за входом. Я зайду со стороны задней стены. А вот это вам на всякий случай. Закончил Оливетти и протянул Лэндону уже знакомый пистолет. Профессору все это не очень нравилось. Вот уже второй раз сзади день ему вручают оружие. Опуская пистолет в карман, он вспомнил, что до сих пор носит с собой прихваченный в архиве листок из диаграммы. Как он мог забыть о нем? Его следовало оставить в помещении архива. Американец без труда представил, в какую ярость спадет хранитель, когда узнает, что бесценная реликвия странствовала по всему Риму, выполняя роль простого путеводителя. Но, вспомнив о груде битого стекла и рассыпанных по полу документах, Лэндон решил, что у хранителя и без путешествующей страницы забот будет по самое горло, если архивы вообще переживут эту ночь. Оливетти вылез из машины и поманил их за собой по проулку. «Площадь там», — сказал он смотрите в оба а сами постарайтесь остаться невидимыми постучав пальцем по висящему на поясе мобильному телефону командр добавил а вас мисс ветра я попрошу настроиться на автоматический набор виктория достала мобильник и нажала кнопку автонабора номера который она и олевветти запрограммировали еще в пантеоне аппарат на поясе офицера завибрировал так как работал в режиме беззвучного вызова отлично Удовлетворенно кивнул командор, передернул затвор своего пистолета и добавил, «Я буду ждать внутри. Считайте, что этот негодяй уже мой». В тот же момент совсем рядом с ними раздался сигнал еще одного сотового телефона. «Говорите», — произнес в трубку ассасин. «Это я», — услышал он. «Янус». «Приветствую вас, хозяин», — улыбнулся убийца. Ваше местонахождение может быть известно. Не исключено, что будут предприняты попытки вам помешать. Они опоздали. Я успел закончить все приготовления. Отлично. Сделайте все, чтобы уйти живым. Нам еще предстоит большая работа. Тем, кто встанет на моем пути, придется умереть. Тем, кто станет на вашем пути, очень много известно. Вы имеете в виду ученого-американца? Следовательно, вы знаете о его существовании. «Хладнокровен, но чрезвычайно наивен», — презрительно фыркнул ассасин. «Он недавно говорил со мной по телефону. Его сопровождает какая-то женщина с полностью противоположным характером». Убийца почувствовал легкое возбуждение, припомнив огненный темперамент дочери Леонардо ветра Повисла пауза. А когда собеседник снова заговорил, убийца впервые за все время их знакомства уловил в голосе лидера «Ордена Иллюминати некоторую неуверенность». «Устраните всех», — сказал Янус. «Считайте, что это уже сделано», — улыбнулся убийца. В предвкушении предстоящего наслаждения по всему его телу прокатилась горячая волна. «Хотя женщину можно оставить себе как приз».